Глава двадцать шестая. Полторы недели спустя. Лилия. Поднимаю правую ладонь и выставляю перед собой, пристально изучая тыльную сторону. Свободной рукой невесомо касаюсь обручального кольца на безымянном пальце и отдёргиваю, будто боясь обжечься. Сердце заходится в груди в дикой пляске каждый раз, когда я смотрю на него. Не могу привыкнуть к новому статусу. «Лилия воскресенская». Лепечу бесшумно, чувствуя, как внутри поднимается жаркая волна тревоги. Крепко сжимаю кулак, притягивая к себе и впечатывая в солнечное сплетение. Шумно часто дышу, раскалённая лава плещется за рёбрами, толкается вверх, оплавляет мозг и бьёт по вискам. Прикрываю глаза, чтобы успокоиться, и импульсивно поглаживаю пальцем колечко, как если бы оно по-настоящему что-то значило. Мы с Виктором составили брачный контракт ровно неделю назад. Я не вникала в детали, слишком была озабочена операцией матери и ни о чём больше думать не могла. Покорно поставила подпись под документом, который подготовили и тщательно проработали братья Воскресенские. Доверилась будущему мужу, как когда-то отчему. Надеюсь, на этот раз я не ошиблась. А даже если и так, плевать. Пока что Виктор ни в чём меня не обманул — Маму прооперировали, и сейчас она идёт на поправку. Врачи дают благоприятные прогнозы. Богданов клянётся поднять её на ноги, а я готова каждый день благодарить фиктивного мужа за то, что он встретился на моём пути в самое тяжёлое время и вытащил из бездны отчаяния. Это всего лишь благодарность. Уговариваю себя, сморгнув, проступивший на глазах слёзы, и тихо, как мышка, возвращаюсь из ванной в спальню. Сажусь на край огромной супружеской кровати, которая принадлежит только мне одной. Устремляя взгляд на диван напротив, украдкой рассматриваю спящего там Виктора. Веки сомкнуты, лицо расслаблено, одна рука под головой, а вторая покоится поверх одеяла. На пальце поблескивает кольцо, такое же, как у меня. Мы расписались на следующий день после заключения договора. Тихо, буднично, официально. Без торжества и гостей, как он и предупреждал. После ЗАГСа вернулись домой, поужинали с мальчишками и молча разошлись по своим комнатам. Утром Воскресенский деловито сообщил, что теперь мы должны жить вместе, и предложил мне помощь в переносе вещей. В ответ на моё удивление лишь ухмыльнулся и заверил, что наша сделка в силе, и он меня не тронет, но для детей и персонала мы должны выглядеть настоящими супругами». Своё слово Виктор сдержал. Уступил мне постель, а сам расположился на диване. С тех пор он продолжает вести себя как настоящий джентльмен. Не делает двусмысленных намёков, не пускает масляные взгляды, которые позволял себе отчим, не смущает меня ни словом, ни поступком. Наоборот, ведёт себя сдержанно и отстранённо, будто и правда не видит во мне женщину». Большим пальцем я подцепляю обручалку и нервно прокручиваю её, не отрывая глаз от мужа. Пользуюсь тем, что он спит и не может заметить моего нездорового интереса. Сканирую его, словно запоминаю. Виктора нельзя назвать красивым в общепринятом значении этого слова. Он не похож на тех слащавых, сияющих парней, что подмигивают нам с экранов телевизоров или играют мышцами на рекламных билбордах. Он совсем другой. Холодный, жёсткий, мужественный. Притягивает мощной энергетикой, обволакивает властью и силой, дарит ощущение защищённости. Виктор старше меня, опытнее, умнее, от него веет превосходством, но при этом он не выпячивает свои преимущества — не болтает, а делает, не обещает, а молча решает проблемы. О таких, как он, мама всегда говорила за ним, как за каменной стеной. Таким был мой папа. Никакая не неблагодарность предательски проносится в голове. Я всё-таки нарушила условия и... Закрываю рот ладонью и вздрагиваю, будто Виктор может подслушать мои мысли. Нельзя. Не надо ему знать, о чём я думаю, потому что я, кажется, влюбилась. Это недопустимо в наших суррогатных отношениях. Я не хочу всё испортить, да и он не воспринимает меня всерьёз. Для Воскресенского я лишь опекун его детей, деловой партнёр, и общение со мной соответствующее. Ничего лишнего. Пусть всё так и остаётся. Единственное «но» — уйти от нас я тебе не позволю, — Яростно шиплю, будто Виктор виноват в своей болезни. Собрав волю в кулак, упрямо встаю с постели и приближаюсь к нему. Заботливо поправляю сбившееся одеяло, подтягиваю его край, укрывая размеренно вздымающуюся грудь Виктора. Потеряв контроль над эмоциями, наклоняюсь и легко прижимаюсь губами к взмокшему виску. Молюсь, чтобы Воскресенский не проснулся, и ругаю себя за импульсивность — Отшатываюсь, хватаю с тумбочки ключ от кабинета, который он всегда держит запертым, и на цыпочках покидаю спальню. Не хочу больше терять ни минуты. Я и так больше недели не могла добраться до медицинских документов Виктора. Постоянно что-то мешало. То я была сосредоточена на лечении матери, то меня отвлекали мальчишки, то надоедливая Альбина путалась под ногами. «Боже, хоть бы не попалась!» Тихонько прошу и вставляю ключ в замочную скважину. С опаской оглядываюсь по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, пробираюсь в кабинет. Не знаю, как буду объяснять своё вторжение Виктору, если он внезапно проснётся и найдёт меня здесь. Сейчас меня волнует только здоровье и жизнь мужа, и я искренне хочу помочь ему. Лихорадочно выдвигаю шкафчики и изучаю содержимое. Среди бумаг нахожу папку с логотипом «Клиники». Раскрываю её пустым взглядом, впиваюсь в приговор и не замечаю, как роняю слёзы прямо на текст. Всё очень серьёзно. И от осознания этого становится так больно, что нечем дышать. Буквы плывут перед глазами. Я шмыгаю носом, но делаю глубокий вдох и всё-таки достаю телефон, который намеренно прихватила с собой. Фотографирую листы, крупным планом беру фамилию лечащего врача, И всё это незамедлительно отправляю Константину. Несмотря на то, что на часах всего шесть утра, он отзывается почти сразу. «Получил. Мне нужно время, Лиль. Присмотри за ним». Присылает то ли приказ, то ли просьбу. Не обижаюсь на сухой грубый тон, ведь мы с братом Виктора оказались по одну сторону баррикад присмотрю, найди способ помочь ему, отвечаю ему в похожем стиле. Благо, никто не видит, как мои слёзы капают на дисплей и как я размазываю их по корпусу телефона. «Постараюсь», — пишет коротко, обрывая разговор. Нащупываю рукой кожаный подлокотник и впиваюсь в него, ища точку опоры. Медленно опускаюсь в кресло, некоторое время расфокусированно, пялюсь перед собой, не воспринимая ничего вокруг. Вздохнув, часто моргаю, бью себя по щекам и свожу глаза в одну точку на фотографию мальчишек, что стоит в рамке на рабочем столе Виктора. Кончиками пальцев очерчиваю контуры их лиц на изображении. Улыбаюсь сквозь слёзы. На меня смотрят двое счастливых маленьких воскресенских, копии отца, которых я полюбила с первого знакомства, когда они устроили бардак на моём занятии. «Эти парни такие же неугомонные и бойкие, какой ты была в детстве, Лилечка», смеялась мама, когда я привезла к ней Даню и Лёшу. Их звонкие голоса, наивные вопросы и милые шалости мгновенно подняли ей настроение, а потом заставили нас обеих отвлечься и поверить в лучшее. Не дети, а батарейки. Черпаю силы и энергию в их улыбках, восстанавливаю душевный баланс. Не время расклеиваться. Указываю себе... Приблизив рамку к губам, по очереди целую мальчишек на фото. С вами, родные, мы всё преодолеем. Прячу медкарту Виктора на место, по-хозяйски прибираю на столе, аккуратно складываю папки. Как вдруг из одной из них что-то вылетает, делает вираж и планирует на пол. Наклоняюсь, чтобы поднять стену руку с запотрёпанной карточкой, похожей на перевёрнутую фотографию, касаюсь пальцами уголка. «Виктор Юрьевич, вы в кабинете?» Хлопок входной двери, громкие шаги, ненавистный до зубов голос, и с моих губ, как ругательство, слетает имя «Альбина». Так и не дотянувшись до фото, я оставляю его под столом и резко выпрямляюсь, едва не зацепившись виском об острый деревянный угол, одергиваю и приглаживаю на себе дорогую, но скромную пижаму, купленную с учётом того, что мы с Виктором будем спать в одной комнате. Я выгляжу по-домашнему, максимально прилично, закрыто и скучно. Чтобы хоть как-то компенсировать свой непрезентабельный внешний вид, я гордо поднимаю подбородок и расправляю плечи.